Глава 16, Матвей. Ну что ж, поиски Сони накрылись медным тазом. Потому что в дилемме найти Золушку или попытаться заработать очки рейтинга для получения наследства победил второй вариант. Соню я найду. Никуда она от меня не сбежит. К тому же и Тим остался там, где и сказал папаша. Значит, девушку он искать тоже не станет. Отец выделил нам с Тимом три идентичных ряда стройматериалов и махнул рукой. Барахтайтесь, котята. Сжульничать бы не получилось. Рядом с каждым из нас находился продавец-консультант. Помогать этим соглядатаем запретили под страхом увольнения и наложения вины за утерю материальных ценностей. Да-да, наш отец умел припугнуть и не всегда действовал честно. Не думаю, что успехи в его бизнесе основаны на кристальной честности. Но отец хваткий. такая крепкая акула средних размеров но с очень цепкой пастью, полной острых зубов. На протяжении всего воскресенья мы с Тимом трудились в поте лица. Тим, кстати, выглядел весело. Ему-то привычнее языком трепать. Он и немого разговорить сумеет. Я же пытался включиться в процесс. Не знаю, много ли успел наторговать Тим, но выглядел он так, словно победа в первом раунде осталась за ним. Вечером я планировал зарулить к одному приятелю – но едва добрался до дома и присел на кровать, чтобы переодеться, как тут же вырубился. «В понедельник нам пришлось ждать отца в офисе. Папаня должен был объявить результаты, но до того момента мы считались обычными продавцами-консультантами». «Натирает, зараза!» – выругался Тим, просовывая пальцы под жесткий воротник рубашки. «Мы до сих пор сидели в рубашках цвета взбесившегося мандарина». Снять эти отвратительные рубашки нам можно было только после объявления результатов. Еще одна прихоть нашего отца. Наконец папаня появился. Признаться, я удивлен, цокнул он языком. Вы оба старались, как ни странно. Теперь посмотрим результаты. Отец щелкнул пару раз по клавишам, выводя на экран результаты. Ну что, съел? Тут же отозвался Тим. Кто король продаж? Я. Сядь, начинающий торгаш! — осадил Тимофея папаня. А что? Я наторговал больше. Победа за мной! Не унимался Тим и схватился за пуговицы рубашки. Па, можно снять этот целлофан, а? Уймись, ты уверен, что одержал победу? ухмыльнулся отец. Количество нулей и циферки перед ними говорят сами за себя. О, да, они нашептывали, что Тим молодец, но до возврата, товаров! Развел руками отец. «Только что мне сказали, что девушка приехала вернуть часть стройматериалов. И после возврата...» Папа щелкнул клавишей. «Теперь цифры изменились. Тим отставал от меня на жалкую тысячу рублей». «Другое дело», – сдержанно кивнул я. «Мне не хотелось прыгать от радости, как макака на потеху папани и Тиму». «Да нет же, какой возврат? О возврате товара речи не было». Возмутился Тим, забыв даже о неудобной рубашке, хотя до этого постоянно рзал, как часоточный. «Умей проигрывать», – весело ответил я. «Молчать? Для начала взглянем, что там за возврат», – оборвал наш спор отец и поднялся. «За мной, олухи», – скомандовал он. Нам ничего не оставалось, кроме как пойти вслед за отцом. И ха-ха, но возврат был. Девушка, купившая товар, приехала не одна, но со своим мужем. То краснее, то бледнее она предъявила чек с накладной и попросила принять лишние стройматериалы. Тим недовольно поджал губы, мысленно я заржал. Я видел, как Тим вчера нагло втюхивал этой девушке все, что только можно, употребляя в ход свое обаяние. Я даже начал бояться, не разложит ли он ее в соседнем отделе на мягком ковролине. Вот теперь методы нечестной борьбы вылезли Тиму боком. Так что первый раунд остался за мной. «Один ноль, Тим!» Мы поднимались обратно в офис. Наш отец весело посвистывал. «Это только начало, Гаврики!» Я улыбался. Миллионы приблизились ко мне на один шаг. «Расслабься, Тим! Может быть, отыграешься?» Решил я поддеть Тима. «Папа говорит, это только начало!» Тим резко остановился и сузил свои глаза, с негодованием глядя на отца. «Хрен вам! Ясно?» «Я не буду участвовать в этом балагане ярмарочных мартышек», – громко заявил Тим. Потом он всучил мне свой быч, сорвал оранжевую рубашку и умчался. «Спортивная дисквалификация?» – предположил я, решив, что обошелся малой кровью. «Не умничай, половинчатый», – заявил папаня. «За мной». «Мы прошли через приемную и сели в кабинете отца». «Значит так, Матвей. Догонишь этого новоявленного Тарзана?» «Скажешь, чтобы явился завтра утром в генетическую лабораторию? Пусть сдаст свой материал на тест ДНК». «Передам. Что-то еще?» «Я скажу, что еще. Когда надо будет». Отец открыл ящик стола, начав что-то искать, и удивленно посмотрел на меня. «Ты еще здесь?» «Понял. До свидания, папа». Я поднялся и вышел. В приемной в самом углу сидела какая-то девица. Все ее лицо и половину тела скрывал разворот гигантской газеты. Были видны только задурные кудрявые пряди. Ладно, некогда мне разглядывать всех девушек подряд. Надо найти Соню. Вот только хрен мне удалось это сделать. Едва я вышел из здания, как позвонил отец и заявил, что после обеда мы поедем на строящийся объект. Папа не решил сунуть нос в проект и лично проверить, правильно ли ведутся работы». Освободиться удалось только ближе к вечеру. Я злился. Наверняка Тим меня обогнал, сученыш. Но все же бросать поиски, даже не начав их, было бы глупо. Так что я начал объезжать общежития. Я объехал почти все общежития. Ничего. Оставалось только одно. Либо пан, либо пропал. Немыслимо. Но оказалось и то, и другое. «Бля, Золушка попалась реально неуловимая, как ветер сквозь пальцы!»